Первое видение. Близнецы. Тот день выдался таким жарким, что земля покрывалась трещинами, а собаки и лошади ходили с высунутыми языками, изнемогая от чудовищного пекла. К тому же, как назло, ветер совершенно стих, обрекая на мучения тех бедняк, которых раскалённое солнце застало в пути далеко от дома и спасительной тени. Океан стал вязким и тёплым, как масло, нагретое на сковородке. Во всяком случае, так утверждали горожане, пытавшиеся спрятаться от жары. Так что надвигающийся вечер встретили с облегчением, ожидая, что хоть чуточку повеет прохладой. Но уж никто не ожидал, что ночью разразится страшная гроза. казалось, гнев господень обрушился на землю, дабы наконец смыть людские грехи, а то и вовсе покончить с родом человеческим. И ныне сетующие грешники, проклиная свою гордость и алчность, простояли до самого утра на коленях, умоляя всех святых жалолиться над ними и послать возможность искупить свою вину. Приносились обеты отдать последнее имущество бедным, пожертвовать на строительство храма, попросить прощения у обманутых и обиженных, а то и вовсе прилюдно позволить себя высечь на площади, чтобы публично покаяться в совершённых преступлениях. Вера в кару божью в виде природных катастроф всё ещё жила в умах людей, полагающих, что все эти бедствия Непременно являются причиной их далёкая от святости жизни. То ли наука не дошла толком в этот маленький городишка, а это был 1898 год, то ли сказалось отдалённое местоположение. Городок находился на острове, отрезанного от материка, куда до ближайшего порта надо было добираться часов 5, не меньше. Так или иначе, несмотря на тёмную ночь и пронизывающий ледяной ветер, что внезапно сменил адское пекло, хлещущий дождь и раскаты грома под куполом местной церквушки в звоннице с низствомством раскачивался и звенел на всю округу медный колокол. Сам звонарь раскачивался в такт колоколу, вкладывая в это действо не только физическую, но и духовную силу. призывая жителей города очнуться ото сна и обратить свои молитвы пре святой деве фигура звонаря, размытая из-за ливня, то возникала, то пропадала по мере того, как свет от вращающейся лампы маяка пронизывал ночной мрак и падал на церковь. Её шпиль как раз достигал уровня смотровой площадки маяка, где глядят он на город внизу, то на расстилающийся горизонт стоял высокий плотный мужчина. Видимо, на последней проповеди люди не вняли глаз у священнослужителя и мало пожертвовали на нужды прихода. Вот теперь и пришла расплата. Подобные мысли роились в голове у Петра, смотрителя маяка, нервно кусавшего губы, пока его пальцы пробегали по длинным нитям четок все еще издававших слабый запах дерева, из которого были сделаны бусины. Ночка выдалась промозглой, не читаднью, а Черный океан обрушивал яростные волны на скалистые побережья. Смотритель поежился. Не позавидуешь кораблям, попавшим в подобный шторм. Уцелеть в такой передряге было почти невозможно. Утром точно не досчитаются лодок и баркасов. Последний раз, когда шторм был тише, и то пришлось чинить мостики на пристани, а тут малой кровью не обойдется. Мужчина провел дрожащими пальцами по густым, черным с проседью усам, прислушиваясь к еле слышному здесь колокольному звону, доносящемуся сквозь завывание ветра и грохот стекающей воды по желобам. Он мог спуститься вниз, раз уж маяк исправно работал, но предпочтал находиться здесь, чтобы не слышать истошных женских криков, которые он не мог выносить. Его жена не могла разродиться уже вторые сутки, несмотря на усилия врачей и повивальных бабок. Петр решил, что в столь тяжкий час не помешает любая помощь, поэтому послал сперва за местным доктором с помощником, а после и за повитухой. Светила медицинской науки со снисхождением, а то и вовсе с презрением отнёсся к знахарке, лечившей заболевания не с помощью доказанных методов, а веры в и в духов, в силу трав и деревьев. Впрочем, если в начале тот и другая слабо переругивались, стараясь продемонстрировать своё мастерство, то сейчас, когда роженица в полубреду принялась умолять, чтобы ей дали умереть, Испуганно сгрудились около её кровати, с растерянностью глядя друг на друга. Все их знания оказались бесполезными. В чём впрочем, они не торопились признаваться. По странному стечению обстоятельств, ни врач, ни знахарка не обладали, как оказалось, в полной мере необходимыми знаниями, чтобы значительно облегчить муки несчастной. Единственное, в чём они сошлись наконец, Было понимание непреодолимого обстоятельства, зовущейся роком или судьбой. Человек существо слабое, ему ли вступать против воли Божьей? Списать свою некомпетентность на Всевышнего показалось им обоим весьма убедительным. Поэтому, смиренно сложив руки на груди, потупив глаза, они так и заявили смотрителю маяка, призывая его покориться судьбе. Смотреть ли воспринял эту новость не слишком радостно, но тем не менее послушно принялся читать псалмы на распев, путая слова, а то и целые предложения. Подушечки его пальцев начали неметь от непрерывного трения о чётки, с которыми он не расставался вот уже много часов подряд. Иногда он перекладывал чётки в одну руку, продолжая молиться, а другой рукой извлекал из глубокого кармана плоскую бутылку с янтарной жидкостью. Пётр делал несколько глотков, обжигая нёба и горло, захлёбываясь, заплетающимся языком договаривал слова молитвы, а потом неловко запихивал бутылку обратно в карман, чтобы вновь притащить её минуту спустя. Подкрепить свои силы в столь страшное время было необходимо. Он боялся думать о том, что происходило внизу. И уж тем более боялся зайти в дом, замирая от ужаса, от мысли терзавших его. Также не мог он дать определения, чего он опасался больше: гнетущей тишины, предвещающей смерть, или жалобного протяжного вопля, который заставит его попятиться назад и вновь укрыться в башне маяка. Смотритель был сильным, с большими крепкими руками и ногами, Но сейчас он чувствовал себя совершенно беспомощным и слабым. Всё, что ему оставалось, это продолжать свои манипуляции с чётками, бутылкой и не отводить глаз от церковного шпиля. Чего Пётр совершенно не понимал, так это самого характера затянувшегося родового процесса. Вот от чего же на пекаря, худая, тощая и нескладная, толком ты -то не помочившись, произвела на свет хорошенького пухленького младенца мужского пола всего за 2 часа. Пока она была на сносях, кумушки-то твердили без умолку, сплетничая про узкие бёдра жены пекаря, что не просто ей будет родить, ох, не просто. И вот, пожалуйста, а его красавица, пышнотелая, статная, да ещё и молодая к тому же. и задрала ни одну пару простыней, цепляясь за них в муках, приподнимаясь на слабевших руках, как только очередная схватка достигала своего болевого пика. Он женился на ней в прошлом году, соблазнившись не столько богатым приданым, сколько полным очарования и кротостью глазами, рассчитывая наполнить свой дом ребятишками и встретить старость в компании молодой жены. Теперь, похоже, все его планы полетели к чертям. Смотритель качал головой, негодуя на природное устройство мира, не решаясь, впрочем, негодовать на Бога, чтобы не вызвать его окончательную немилость. Петр принялся перечислять все свои грехи, большие и маленькие, пытаясь разобраться в правомерности совершаемых им поступков. Но в молодые годы по девкам ходил, по местным кабакам, с чужой женой баловался разок. Но разве ж он кого ограбил, разве кого убил? Затуманенный алкоголем мозг не мог дать внятное логическое обоснование преступлениям против нравственности. И смотритель прекратил попытки оправдываться. В итоге ему показалось, что, скорее всего, раз на то воля Божья, Так тому и быть. Ах, удел человеческий покорно сносить тяготы и бремя своего существования. С подобным утешением он вновь достал бутылку из кармана и с удивлением обнаружил, что она пуста. Тем не менее, с упорством человека, понимающего бессмысленность своего действия, Петр поднёс бутылку к рту, запрокинул голову как можно дальше, Чтобы выудить несколько оставшихся капель на дне. Затем он сделал не твёрдый шаг по направлению к винтовой лестнице, зацепился штаниной за выступающий железный крюк и, не удержавшись на ногах, полетел прямо в тёмную пропасть, с грохотом отмочитывая ступени. Приложившись пару раз затылком о жёсткую поверхность, смотритель потерял сознание ещё до того, Так его тело продолжало по инерции переваливаться со ступени на ступень, словно мешок с мукой. Наконец, движение на лестнице прекратилось, и через пару минут тишину нарушал только раскатистый храп, сопровождавшийся невнятным бормотанием. Экономка Клара, придя сюда, обнаружила его погружённым в глубокий сон. Что-то ворча себе под нос, она потрясла его за плечи. Но смесь Рома и тяжелых переживаний действовали на смотрителя похлеще любого снотворного, поэтому ей пришлось потрудиться, прежде чем она достигла результата. Первое, что она услышала, был поток ругательств и бессвязных слов, которые, впрочем, быстро сменились протяжными стонами и жалобами на головную боль. Не обращая на это внимания, она встряхнула его еще раз. Смотритель резко выпрямился, пытаясь сфокусироваться взглядом перед собой. «О ты! Что тебе?» «Послушай-ка, хватит спать! Жена твоя родила двойню, слыхал?» «Двойня!» Такого он не ожидал. Гримаса на оплывшем лице сменилась глуповатой, но искренней улыбке. Петер перекрестился. «Вот как! Сразу двое!» Экономка уперла руки в бока. «Так и есть!» сходил бы да и посмотрел, чем здесь валяться. Смотрители блезну у пересохшие губы, борясь с тошнотой. Но это было уже неважно. Сейчас он встанет, сейчас. Клара, видя его усилия, покачала головой, подхватила его под руку, чтобы помочь подняться, когда родила. Да вот, перед самым рассветом, ровно погодя, как первый луч солнца в окно попал, «Ну, идем же, помоги мне!» Первым делом смотритель обнял жену и расцеловал ее. Но она с каким-то страхом отшатнулась от него и слабо кивнула, махнув куда-то в сторону, где под зеленым пологом стояла деревянная колыбель. Дети были примилые, розовые комочки, туго спеленатые, мирно дремали, тесно прижавшись друг к другу, словно котята. Надо бы у плотника вторую заказать, — шепотом произнес смотритель, обдавая стойким перегаром экономку. Клара посмотрела на близнецов. Можно, но так-то им спокойнее, как в утробе вместе были, так и тут. Жалко разнимать. Так-то так. Но нехорошо мальчику и девочке вместе спать. Пусть даже они брат и сестра. Не дай бог чего. Петер осекся, прикусив язык. чтобы не пустить грех в мысли, чтобы не произнести вслух дурное и тем самым накликать беду. Однако вскоре оказалось, что мысли эти вполне могли иметь свое обоснование. Всякий раз, как девочку уносили куда-то, искупать или покормить, выражение лица у мальчика менялось. Смотритель не мог взять в толк, мерещится ему этот угрожающий взгляд — Или всему виной выпитая тайком лишняя рюмка. Он присматривался к ребёнку, доказывая себе, что младенцы не умеют думать, что они слишком невинны, чтобы различать хорошее и плохое. Да и что плохого было в том, чтобы поглянчить маленькую Софию, поиграть с ней? Она всегда так радовалась, когда отец брал её на руки и возился с ней. Не то, что Дмитрий взгляд которого менялся с настороженного на колючий и вопрошающий видеть у обычного младенца суровое выражение лица было слишком необычно странно даже пугающе ведь все младенцы такие улыбчивые и трогательные ну просто ангелы димитрий не походил на ангела разве что в те минуты когда он чувствовал что софия спит рядом Лицо его приобретало какое-то одухотворённое выражение, которое сразу исчезло, стоило разлучить брата с сестрой на время. Он принимался смотреть по сторонам, насколько это позволяло его физическое развитие, ища взглядом Софию. В этом взгляде была тоска, неуверенность, зритель мог поклясться в этом. Хотя подобное никак не укладывалось у него в голове. Взгляд Дмитрия был слишком взрослым, всё понимающим, будто это были глаза опытного, познавшего жизнь человека. Бояться младенца, пусть даже такого необычного, казалось верхом бессмыслицы и глупости, но смотритель не мог заставить себя преодолеть ощущение, что сын не сводит с него глаза, будто он угрожает ему, и своим молчанием говорит гораздо больше. Поэтому он всё реже брал его на руки, испытывая смесь неприязни и чувства вины, всё, не решаясь признаться окружающим в своих подозрениях. Его жена, стоило ей оправиться после тяжёлых родов, слёзно просила его больше не заводить детей и больше просиживала у окна в кресле с вышиванием, глядя на океан отрешённым взглядом и глубоко вздыхая. Иногда она брала исколы бельки Диметрия и ходила с ним взад-вперёд по комнате, тихонько напевая детскую песенку, затем укладывала его обратно, забывая о нём на несколько дней, чтобы потом снова вспомнить о его существовании. К Софии она почти не притрагивалась, да и в этом почти не было нужды, потому как малышка была окружена вниманием отца. который всё своё свободное время проводил рядом с ней. В погожий день он непременно брал девочку на прогулку, заботливо укутов её, показывал ей океанский берег, рыбацкие лодки и расстилающийся голубой горизонт. Поднимался он с ней также и на маяк, рассказывая о важности своей работы, о власти огня над тьмой и о том, что потерпевшие кораблекрушение не обретут покоя в воде и обречены на бесконечное странствие потому что люди вышли из земли и успокоиться должны тоже в этой самой земле ночью можно услышать или даже увидеть блуждающие души чьи тела были поглощены морской пучиной которые теперь бесконечно страдают от неизвестности Забиваешь ребёнку голову страшными сказками, ворчал экономка. Вот, пугать вздумал. Ты ей про святых, мать и младенца расскажи. Для христианской души-то оно лучше. Петр соглашался. Он был крещён и ходил в церковь, но при этом часть его сознания была глубоко языческой, уходящей корнями в неведомое прошлое, о чём не было написано в Библии. Это были сказания, передающиеся из уст в уста, легенды, возникающие не то от неуёмной людской фантазии, не то от невероятных чудес, пережитых когда-то. Конечно, смотритель никогда не придавал сомнению церковные устои. Он бы не осмелился и предположить, что церковь может ошибаться насчёт устройства мира. Просто на протяжении своей жизни Он не раз сталкивался с необъяснимыми вещами, которые приходский священник называл одинаково дьявольскими проделками. Ясное внутреннее смущение, а также и уважение к Богу, страх перед ним не позволяли сомневаться, что всё необъяснимое, скорее всего, результат деятельности коварного Люцифера, Софии по всей видимости. В письма приходились по вкусу отцовские рассказы возможно она была ещё мала чтобы представить пугающие картины об утопленниках морских ведьмах и чудовищах а быть может ей просто нравился тембр голоса рассказчика он её успокаивал и завораживал потому как она всегда внимательно слушала всё что он ей говорит И два научившись стоять на ногах, София следовала за отцом по пятам всюду, куда он ходил по дому. Дмитрий, чувствувший исходящую неприязнь от отца и равнодушие матери, отвечал им взаимностью, они были ему безразличны. В детской он старался подобраться поближе к Софии, играя с ней или зачарованно наблюдая Когда отец брал её на руки, чтобы прочитать ей книжку, он также усвоил, что если сестру переодевают, а отец набрасывает куртку, то это значало длительное расставание. Для Дмитрия даже минута, проведённая вдали от сестры, казалась мучительной. Он мог бы плакать, кричать, выражая своё негодование, но такого никогда не случалось. Всю боль и одиночество своего детского сердца Дмитрий скрывал с удивительной, не свойственной маленькому ребёнку стойкостью. Как-то в одни из редких минут, когда мать стояла с ним у окна, машинально поглаживая его по волосам, Дмитрий заметил, что отец направляется с Софией через маленький сад к берегу. С тех пор стоило смотрителю забрать из комнаты дочь, Как Дмитрий бросался к креслу, взбирался на него, опираясь ручонками на подоконник, чтобы оттуда следить за ними. Он мог ждать часами, не покидая кресла, пока в поле его зрения снова не попадал взрослый мужчина с ребёнком. Он не улыбался, не хлопал по стеклу ручкой от счастья, никак не проявляя своего восторга. Внешне ничто не выдавало его радости, но внутри В нём всё ликовало. Отец поднимался по ступеням дома, подбрасывая вверх хохочущую Софию. Казалось бы, он должен был ревновать, изводиться, страдать от недостатка родительской любви, но на самом деле Дмитрий ощущал себя вполне счастливым только от того, что сестра была рядом. И когда отец уделял всё своё внимание Софии, Практически не обращая внимания на сына, последнего вовсе не удручал этот факт. Девочка с удовольствием играла с братом, но в ней не было зачатка в тех чувств, что взросли в нём: ответственности, беспокойства и трепетности за неё. Глядя на сына, сидящего в углу комнаты с игрушками, смотритель клялся себе, что станет брать его на прогулку, как и дочь Но эти мысли проходили, стоило ему подойти поближе. Тяжёлый взгляд загнанного зверя, и тот не мог бы выразить того отношения, которое демонстрировал этот маленький человек. Позрослев и выйдя из возраста младенца, Дмитрий всё меньше походил на обычного ребёнка. Может, внешне он таким и казался, но этот взгляд, это лицо! Боже милосердный! Порою смотрители бежали, мурашки от ужаса. Что это существо? Его сын находится в одной комнате с его ангелочком, его обожаемой Софией. Иногда, особенно по вечерам, когда сумерки окутывали дом, сгущающиеся тени преображали лицо Диметрия до неузнаваемости, делая его похожим на демона. Три Не можешь говорить такое о своём сыне, возмущалась Клара. Мальчик и так растёт как сорняк при живых-то родителях. Пожалел бы малютку. Хозяйкой и та с ним редко бывает. А всё ж таки родная мать, это ж надо такое придумать, демон. Ты присмотрись к нему, как он смотрит, ведёт себя, огрызался смотритель. Поймёшь, что я не преувеличиваю. А ты можешь поклясться, что его не подкинули злые духи нам на погибель тфу ты экономка всплеснула руками да я своими глазами видела как он из утробы выскочил мелешь спьяну нет да ты посмотри посмотри всё же кипетился красный от гнева и раздражения смотритель вот опять так смотрит ой убьёт нас всех и петер осиял себя крестным знамением А заодно и сына. Да я что, Дмитрия не видела? Ну, немного мрачный. А как тут не быть мрачным, если любви к нему нет у отца с матерью? Клара наклонилась к мальчику, вглядываясь в его лицо, но выражение его неизменно менялось на спокойное, даже открытое. Ругаясь, она подхватила его, чтобы унести покормить. И Дмитрий, поворачиваясь к отцу, пока от того не видела Клара, снова принимал свой прежний вид. Потрясённый смотритель беспомощно смотрел ему вслед, теряясь в догадках и подозрениях, что могло так настроить сына против него. Как-то раз экономка заглянула в детскую, чтобы перед сном проверить, всё ли в порядке, как обнаружила в постельке Софии спящего рядом с Дмитрием. Он выбрался из своей кроватки и теперь обнимал сестру за плечики, прижимаясь лбом к её спине. Клара наклонилась над детьми, и мягкий огонь горящей свечи осветил профиль мальчика. Во сне он чуть улыбался, лицо его было наполнено безмятежностью. Вот старый бессердечный дурак, подумала про себя Клара, вспоминая хозяина. не отводя глаз от спящего Диметрия такой чудесный малыш и вдруг демон надо забрать ключи от подвала где ром стоит и всё тут тем не менее она перенесла мальчика назад в его кроватку и укрыла одеяльцем он не проснулся только схватил пальцами мягкого игрушечного льва а она вышла в коридор на цыпочках не забыв притворить за собой дверь Следующей ночью экономка также зашла к малышам, чтобы удостовериться, что всё в порядке. И снова постель Дмитрия была пуста. Впрочем, обнаружить его не составило труда. Как и в прошлый раз, он перебрался в кровать Софии, чтобы устроиться рядом. Одна его нога свисала вниз, потому что места было мало, а девочка раскинула руки и спала на спине. Оба не были прихорошенькие, но Клара стала опасаться, что если хозяин узнает об этом, то непременно захочет разлучить детей. В конце недели, то ли по забывчивости или усталости, женщина не заглянула второй раз в детскую. Накануне она устроила уборку в доме, и после ужина, обойдя комнаты, зайдя напоследок в детскую, отправилась посидеть у камина часок, где и задремала. Разбудил ее какой-то сумасшедший вопль, и с просонья она не сразу поняла, что случилось. А случилось вот что. Диметрий, дождавшись, когда в доме станет тихо и все уснут, вновь перебрался в постель к сестре. Когда в темноте он пробирался через комнату, то умудрился разбить графин с водой, порезался об осколки, пытаясь их собрать, но не придал этому значения и по своей привычке так и залез к Софии. Спустя какое-то время смотритель зашёл проведать детей и так и замер на пороге с подсвечником в руке. Яркий огонь осветил пустую кровать Диметрия, осколки стекла на полу, лужу воды вперемешку с кровью, а затем Петр разглядел леденящую душу картину. А кровавленными руками брат обнимал сестру, устроившись на её плече. Дети спали, но пронзительный крик разбудил их. София впросоне заплакала, а Петр тем временем бросился к Дмитрию, ругаясь на чём свет стоит, вытащил его из постели. Ах ты выродок сатаны! Ты куда полез? Убить мою крошку вздумал? Сейчас ты у меня получишь. Дросущимися руками он ощупал плачущую Софию и убедился, что на ней нет ран. Но откуда тогда взялась кровь? Тут он вспомнил, что видел битое стекло на полу, и обернулся к Дмитрию, сидевшему в углу кроватки и не сводившего с него горящего взгляда. Ты чего смотришь, сатана, у проклятой? Покажи руки. Дмитрий вытянул вперёд ладони. На них были порезы, но видно не глубокие. От ярости смотрителю стало трудно дышать. Он схватился за спинку кровати. "Ты Графин разбил", заорал Петр. Дмитрий кивнул. "Ты чего к моей девочке забрался, а? Я тебя спрашиваю. Говори, а не то убью". Мальчик насупился, глядя из-поднахмуренного лба на отца. "Что молчишь?" Я тебе язык-то развяжу. Смотритель принялся возиться с брючным ремнем, чтобы задать хорошую трепку сыну, но от злости, страха за дочь и длительного употребления Рома его руки тряслись, и он никак не мог совладать с застежкой. За этим занятием его и застала Клара, прибежавшая на истошные крики. Она всплеснула руками и бросилась к Диметрию. Ребёнок в крови весь. Не видишь, что ли? Ему раны надо промыть, а ты орёшь, как резаный. А отойди, дура! Язык смотрителя не подчинялся ему. Я ему сейчас устрою. Убью! Экономка обернулась, заслоняя с собой мальчика, и накинулась на смотрителя. Совсем спятил. Ты кого убить собрался, дурье твоя башка? Сына родного? За что? О, гомоний, старый чёрт, судью позову, пускай решает, а мальчика калечить не дам. Ешь придумал, пьяница проклятый. Мужчина выпучил глаза. Ты кого защищаешь? Этого демона? Да я и тебя сейчас убью. И в подтверждение своих слов он заревел и бросился к ним, тряся ремнём. Экономка запричитала, закрывая собой Дмитрия, но тут произошла странная вещь. Не пройдя и двух шагов, смотритель будто наткнулся на какое-то препятствие, будто с разбегу налетел на невидимую стену, от чего его отбросило назад с такой силой, что он отлетел к двери. Приоткрыв глаза, Клара с удивлением обнаружила, что хозяин валяется у входа. Когда он приподнялся, то от ярости у него не осталось и следа. Одно только недоумение отражалось на его опухшем красном лице. Что такое? пробормотал он. Как это я тут оказался? Экономка и сама не могла ответить на этот вопрос. Она находилась в таком же недоумении. В комнате были только они вчетвером: двое взрослых и двое детей. София всхлипывала в своей кроватке, а Дмитрий находился у неё за спиной. Тогда кто-то толкнул хозяина. Тут какая-то догадка закралась ей в голову, но затем она отмахнулась от нее, как от чего-то невозможного. Она взглянула на смотрителя, потом на Деметрия. Мальчик внешне был по-прежнему спокоен, но только очень бледен, и легкая дрожь сотрясала его худое тело. «Погоди-ка», — произнесла она, — «я сейчас принесу воды». Не обращай внимания на бормочущего смотрителя, который также сидел на полу, оглядываясь и ощупывая свои руки и ноги. Она сходила за миской с водой, промыла раны Диметрия и перевязала их чистой тряпкой. "Ложись спать", велела она ему. "Только к сестре не ходи, ты понял? Отца я уведу". Мальчик кивнул. Он сильно ослабел и теперь ему самому хотелось отдохнуть. Пережитое отняло у него много сил, и теперь он, потрясённый, стремился в лечебные объятия сна. На утро смотритель собрался и куда-то уехал, поругавшись с Кларой. Его не было 2 часа, а затем он вернулся, потирая руки, и заявил тоном нетерпевшим возражений: "О, собирай его, поедет жить к тётке. Хватит с нас дьявольских проделок". Новость о переезде Дмитрий воспринял неоднозначно самое страшное что могло с ним произойти разлука с сестрой этого вынести он не мог что же ему теперь делать когда отец пришёл за ним он сидел посреди детской сжимая в кулачке любимую игрушку софии и тихо что-то напевал себе под нос сама девочка стояла рядом с ним гладила по волосам и утешала Пара объявил смотритель. Мальчик продолжал сидеть. Ты слышишь меня, щенок? Дмитрий не шелохнулся. Задать бы тебе трёпку, заворчал Петр. Но старая ведьма права. Мало ты ещё успеется. Он прошёлся по комнате, поглаживая усы пальцами. Ну, довольно. Софиюшка, деточка, иди сюда. Твоему братцу надо уехать, но может так статься, что надолго. это смотря как он себя вести станет дай димитрий что скажешь губы мальчика затряслись но он не заплакал не плакал он и когда отец садил его в повозку мать не вышла проводить сына она спокойно восприняла новость о том что димитрий уедет жить к сестре мужа раз петр говорит что для детей так будет лучше значит так оно и есть А пока она свяжет для него ещё одно шерстяное одеяльце. Глядя вслед удаляющейся повозке, икономка, стоя на крыльце с Софией на руках, качала головой и всё думала про себя, что за силы вмешались в тот миг, когда пьяный Петр собирался ударить мальчика.